Лужи были подернуты звонко-хрупким льдом, кустики травы запушнели легким инием, вся луговина казалась сероватой. Побежала черная хромая собачонка, принюхиваясь к заячьим следам. Пропорхнула деловитая стайка воробьёв. Позднее осеннее солнце путалось в туманных хмурых тучах. Дубовая молодая роща все еще стояла во всей красе, а за рощей сразу же река и мельница. Убежище бездомников. Ребята шагали по тропинке и дубником. Из заросли вышел молодой человек. «Вы, мальчики, куда?» «К себе», — ответили ребята. «Мы на мельнице живем». «Ну и я с вами. Вас много?» «Нет, немного». «Душ двадцать есть», — сказал Филька-поводырь. «А ты кто?» «Я? Комсомолец». «А что такое комсомолы?» — спросил Клоп-циклоп. «Кося молятся, что ли, которые?» «Нет». «Комсомольцы? Значит, коммунистическая молодежь. Мы Богу не молимся. Мы уверены, что Бога нет». «А кто вам сказал про это?» – задал вопрос Филька, недружелюбно посматривая на идущего рядом с ним молодого человека. «Об этом сказали умные люди». «А умным кто сказал?» «Самые ученые». «А самым ученым кто сказал, что Бога нет?» «Самым ученым?» – переспросил молодой человек. «Он стал шарить по карманам, Вынул коробку папирос и закурил, соображая, что ответить Фильке. Филька в душе улыбался замешательству своего спутника. Но тот делал вид, что медлит ответом исключительно из-за папироски. А вот закурит и задаст вопросик сам. «А ты Бога видел когда-нибудь?» – спросил он Фильку, выпуская дым из ноздрей рта. «Кого это? Бога?» «Нет, не видал», – ответил Филька. «А раз не видал, значит его и нет». Филька засопел и спросил, «А ты нашего инженера Вошкина видал?» «Нет», — сказал молодой человек. «Ну, значит, выходит, инженера Вошкина нас в свете, а про между прочим он бороду себе рисует на морде. Вот увидишь!» Комсомолец засмеялся. Фильку поддержал одноглазый. Он сказал, «Ежели бы не было Бога, тогда и панихиды не служили бы, а над нашим спиркой поп пел, кадилом махал, и церквей бы не было, и колоколин». И греха бы никакого не было. Кого хочешь убивай, чего хочешь воруй. Никого не бойся, раз Бога нет. Комсомолец опять засмеялся. В глазах его показался задорный блеск. Вот темные, вот темные вы, ребята. Ничего вы не знаете, а то всего отстали. Вам все надо начинать с азов. Вот идите в детский дом, там вас всему научат. А вот наш детский дом. «А вот главный гитатор», – улыбнулся Филька, указав на мельницу и лаская подбежавшего шарика. У входа в подвал возле небольшого костерка лежал на ящике инженер Вошкин. Он мечтательно смотрел в небо, где лениво тянулись облака. Не изменяя позы, он покосился на подошедших, сплюнул через губу и произнес, никому не обращаясь. «Завтра ночью буду через волховство вызывать душу дуньки таракана». 20 копеек вход! Учащимся скидка!» Комсомолец выплюнул окурок, улыбнулся и, подбоченившись, сказал. «Волховства в природе не существует, товарищ. Волховстрой имеется. Души у человека также нет. Вот вызову тогда будет», — проговорил боском инженер Вошкин. «А сапоги у тебя хорошие, гражданин. Давай меняться, ежели ты сознательный». Комсомолец присел на пень к костру и расстегнул потертую бобриковую тужурку. На сером пиджаке закраснел в золотом ободке значок. «Вот иди, товарищ, в детский дом для беспризорных, и сапоги получишь, и белье, и одежду». «Я белья отродясь не нашивал», — сказал инженер Вошкин. «А в дом все-таки пошел бы. Чему там обучают?» «Грамоте, ремеслам, чему хочешь. Я по французски желаю изучаться». «По-русски-то знаешь ли». «Давай конкурснём», – как ужаленный привскочил инженер Вошкин и протянул комсомольцу татуированную руку. «Я, может быть, во всех газетах ответственный сочинитель, только молчу».